Разгадай мой сон. День как день. Никаких новостей. День как день, проводили гостей, перемыта посуды гора, и опять на работу с утра. Разгадай мой сон. Что бы это значило? Плыл на лодке слон. Он сломя покачивал. Плыл по воле волн, плыл, не поворачивал. Очень странный сон. Что бы это значило? Год как год, лето, осень, весна. Год как год, нет ни ночи без сна. Тихо плещет о лодку волна. Я уже не могу без сна. Жизнь как жизнь. дни текут как вода жизнь как жизнь ты мой сон отготал мы с тобою по жизни плывём в волшебство в сновидения зовём